Глава четвертая. Дорогие первокурсники, как вы и сами знаете, Академия магии имени Петра I Шереметьева это учебное заведение, равных которому нет и быть не может. Необъятный багаж магических знаний, который вы не найдете больше нигде на всем континенте. Передовые исследования в области магии, талантливые преподаватели с огромным опытом и не менее одаренные ученики. Все это есть только здесь в главной магической академии империи Алуин. История нашей академии насчитывает не одно столетие, и за это время через ее стены прошло огромное количество учеников, достигших небывалых высот в магии и навсегда вписавших свое имя в историю нашего мира. Оно и понятно, ведь передовые методики обучения академии направлены на достижение результатов. Пока ректор Виталий Разумовский, так сильно желавший стать моим свекром с помощью артефакта усиления звука, местного аналога нашего микрофона, произносил свою пламенную речь, большинство студентов, и я в их числе, просто зевали от скуки. Как и во многих учебных заведениях моего прошлого мира, знакомство первокурсников с магической академией началось с торжественной болтологии в зале с высокой стеной и рядами кресел, амфитеатром уходящих вверх. Когда ранним утром мы с Яриком прибыли к главным воротам Академии, здешние работники сопроводили нас на вступительную церемонию, деликатно объяснив, что возможности отказаться у нас просто нет. Еще до этого они забрали наш довольно-таки внушительный багаж, чтобы отнести его в общежитие. Несмотря на то, что заселиться туда можно было и до начала учебы. по обилию чемоданов других учеников я сделала вывод — что далеко не все воспользовались этой возможностью. Тем временем Лида, которая прибыла вместе с нами, отправилась оформляться как новая работница Академии. Само собой, все это было лишь формальностью. Данный вопрос уже был улажен моей сестрой и родителями, так что все, что от нее требовалось, это подписать документы и получить пропуск. За последние два дня, прошедшие с момента нашего откровенного разговора с сестрой Ларисой, Я так и не придумала, как избавиться от Лидии. В конце концов, учитывая, какие грозные взгляды бросал на меня отец во время семейных ужинов, я решила, что лучше это сделать в академии, где за мной не будет такого тщательного присмотра. А то как-то уж слишком агрессивно этот родственничек воспринял мое сюда поступление. «Ну да, оно и понятно. Как-никак теперь он не сможет выдать меня замуж еще четыре года». Видимо, именно поэтому отец оказался единственным, кто не поздравил меня с поступлением. Да и вообще мы с ним ни разу после моего экзамена не говорили. Более того, мама призналась, что, узнав новость о моем успехе, отец все равно не собирался отпускать меня в столицу. Однако ей удалось убедить его, что это плохая идея. Конечно же, главным аргументом послужило не благополучие дочери, а то, что многие аристократы и церковники не поймут решения моего отца Ведь поощрять стремление людей к знаниям один из главных принципов диедаизма. А в общем, нечего раздражать главу семьи еще больше выгоняя лиду, все-таки за ее быстрое оформление в академии уже заплатили, и, как я поняла, совсем не маленькую сумму. Так что придется пока потерпеть эту лесу какое-то время, а там что-нибудь придумая. Главное не подпускать ее к себе слишком близко и не давать ей вникать в мои личные дела. И от вас, дорогие первокурсники, мы тоже ждем великих достижений. Искренне желаю, чтобы ваш путь в магии был захватывающим и легким одновременно. Наконец, закончил свою речь герцог Разумовский. Добрый день! После того, как утихли бурные овации, вызванные скорее завершением речи ректора, чем ее успехом, на сцену вышла молодая женщина, которая заведовала экзаменом пару дней назад. Мое имя Татьяна Петровна, и я назначена старшим куратором. Вашего курса. Начиная с сегодняшнего дня можете обращаться ко мне с любыми вопросами, касающимися организации вашего обучения и не только конфликты с преподавателями, ссоры с соседями, плохие оценки и даже невкусная еда в столовой. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь вам решить возникшие проблемы и сделать обучение в Академии максимально комфортным. Татьяна Петровна игриво подмигнула залу, и, по рядам слушателей, тотчас прокатилась волна тихих смешков. Да ей я и сама не смогла сдержать улыбки. После скучной болтовни ректора, зачитанной с заранее подготовленной бумажки, живая речь веселой женщины оказалась глотком свежего воздуха. Перед тем, как вручить всем 173 новым ученикам нашей Академии студенческие удостоверения, я объявлю несколько мероприятий, что ожидают вас уже в ближайшее время. Первое, как вы все уже догадались, это ежегодный бал приветствия, который проводится на третий день нового учебного года там у вас дорогие первокурсники будет возможность получше познакомиться друг с другом и старшими учениками однако можете не волноваться о том что старшие курсы вас затмят звездами вечера определенно будете вы подготовьтесь к балу как следует выберите лучшие свои платья и костюмы как никак этот вечер будет принадлежать только вам он станет достойной наградой за ваши старания приложенные ради поступления в академию Разумеется, я не могла не отметить, что новость о Бале вызвала среди слушателей оживление. Особенно сильно глаза заблестели у девушек. Меня данная информация заставила в очередной раз вздрогнуть. Опять придется щеголять перед остальными своим придворным этикетом, в котором я знала все еще сгулькин нос. Мило улыбаться, а в худшем случае вообще танцевать. фу ть фу фу не нужен мне такой позор. Интересно, а откосить от всего мероприятия возможно? Очень надеюсь, что да. Кроме того, дорогие первокурсники, вас ожидают выборы префектов курса. Тем временем продолжала вещать Татьяна Петровна. Для тех, кто не в курсе, объясню, что подразумевает под собой эта должность. Отдельно в каждом классе магии воды, земли, исцеления и так далее будет выбран староста, студент, которого можно назвать главным в своей группе. В основном он будет следить за посещаемостью общаться с преподавателями от имени класса и организовывать общественные мероприятия. В то же время все старосты классов будут подотчетны двум префектам, которые отвечают за весь курс. Префекты входят в студенческий совет Академии, в котором насчитывается всего восемь участников, по два префекта с каждого курса. В основном именно совет префектов решает главные вопросы студенческой жизни в Академии а также следит за порядком и напрямую контактирует с администрацией, помогает ей внедрять в жизнь новые идеи и практики, а также усовершенствовать старые. Осмотрев зал, Татьяна Петровна тяжело вздохнула и улыбнулась. При этом, как мне показалось, на мне ее взгляд задержался на пару секунд дольше, чем на остальных. И это уже не впервые за сегодня. Когда мы с Яриком еще только ждали начала вступительной церемонии, я так же ловила на себе ее любопытные взгляды. Ну а стоило мне взглянуть на нашего куратора в ответ, как та сразу же отворачивалась. И что с ней сегодня не так? Или же я просто себя накручивала? Как я вижу, многим здесь скучно слушать организационные моменты, так что, пожалуй, закончу на том, что быть префектом — очень ответственная обязанность. Вслед за улыбкой наша куратор пожала плечами и развела руки в стороны. Те же, кого заинтересовало мое краткое вступление к этой должности, могут подробнее ознакомиться со всеми обязанностями и привилегиями префектов, изучив свод правил Академии. У вас есть возможность подумать три дня. На балу прием заявок будет закрыт и объявлен список претендентов. Кроме того, замечу, что подаваться в префекты следует парами. Пожалуй, можно сказать, что состязание за должность командная. По завершению приветственного балла всем претендентам будет дана неделя для того, чтобы убедить своих однокурсников в том, что именно они достойны чести стать префектами, после чего, как вы, думаю, уже догадались, все решится путем голосования. Та команда, которая получит больше всего голосов своих однокурсников и войдет в студенческий совет Академии от вашего курса на ближайшие 4 года, защищать права сокурсников очень ответственная и важная роль — Поэтому советую всем хорошо подумать перед тем, как отдавать свой голос за претендентов. Сказав это, Татьяна Петровна потянулась к небольшому, но элегантно расписанному столику с несколькими стопками студенческих удостоверений на нем. Как мне уже рассказал Ярик, они были пропитаны магией и позволяли без особых проблем преодолевать магический барьер вокруг Академии, как и возвращаться в него». Из данных на этой уплотненной магии картонке были указаны лишь имя, курс и магический класс студента. Но что самое важное, после того, как каждый новый студент сегодня получит свое удостоверение, в них активируется персональная привязка, благодаря чему больше никто, кроме владельца, не сможет воспользоваться удостоверением, незаконно проникнув на территорию Академии, обойдя защитный барьер. Итак, чтобы больше не мучить вас длинными речами, пожалуй, я перейду к вручению студенческих удостоверений. Искренне надеюсь, что все вы поддержите бурными аплодисментами каждого своего товарища, что по очереди будет выходить на эту сцену. Первым я приглашаю... Куратор бросила короткий взгляд на стопку удостоверений в своих руках, после чего также быстро вернул его обратно на слушателей. Абамелика Евгения. Прошу, на сцену. Парень в модном, по здешним меркам, зеленом камзоле встал со своего места в центре зала и направился к Татьяне Петровне. Пожав ей руку со счастливой улыбкой, он повернулся к зрителям с полученным студенческим удостоверением, после чего по залу прокатились довольно вялые аплодисменты. Тем временем куратор назвала ими следующей студентки, которая уже спешила на сцену. Понимая, что до меня очередь дойдет не скоро, я поудобнее умастилась в своем кресле. Думала расспросить Ярика, сидящего справа от меня, о должности префекта. Однако, заметив, что, несмотря на скучающие лица, в зале никто не перешептывался, решила оставить эту идею. Манеры, манеры, еще раз манеры. Не стоило о них забывать. Ничего интересного в студентах, сменяющих друг друга на сцене, я не находила. Все они по виду были хорошо воспитаны и знали этикет. Оно и понятно. Как-никак, Академия имени Шереметьева предназначалась исключительно для аристократов. Кроме того, все студенты здесь были разодеты в свои лучшие наряды. Большинство парней пришло в разноцветных камзолах, а девушки — в длинных, непышных, но броских платьях. Благодаря тому, что на сцене раз за разом мелькали люди, разодетые как новогодние елки, интерес во мне вызвала та студентка, которая пришла на церемонию в официальной форме Академии. По правилам... Занятия здесь можно посещать лишь в специальной одежде, стандартизированной для всех. Еще два дня назад с меня сняли мерки, чтобы к началу учебы моя форма, сшитая специально на заказ, была готова. Для девушек это длинная, светло-синяя юбка, чуть ниже колена, и белая блузка с темно-синим коротким пиджаком на пуговицах поверх нее. Для мальчиков то же самое, однако вместо юбки, понятное дело, строгие штаны со стрелками. Так вот. Девушка, которую звали Дарьей Молотовой, определенно отличалась от остальных учеников в зале, и дело здесь не только в ее наряде. Яркие блондинистые волосы, строгое лицо с заострёнными чертами и еще более суровый взгляд синих глаз. Кроме того, на лицо было явное неумение девушки ходить аристократической походкой. Спина Даши была слегка сгорблена, а руки она держала перед собой крест-накрест. И вот. Стараясь идти вперед как можно увереннее, в какой-то момент девушка споткнулась. Видимо, какой-то ублюдок поставил ей подножку. Тогда-то я наконец и догадалась, кто она такая. Это было почти очевидно, так как слишком уж недобрые взгляды бросали на нее чуть ли не все в зале. Похоже, Даша — просто людинка, одна из тех, кто получила стипендию на обучение от моего отца-батюшки. Как-никак. С целью не дать мне поступить в академию, он объявил два последних дня экзамена, предназначенными для тех, кто не в состоянии оплатить свое обучение. И, видимо, даже после того, как я прошла испытание, заднюю в этом вопросе давать не стал. После того, как Даша упала, по залу разнесли стихие смешки. Татьяна Петровна, похоже, собралась спуститься со сцены и помочь ей, однако этого не понадобилось. Девушка быстро поднялась на ноги и продолжила путь как ни в чем не бывало с тем же невозмутимым выражением лица. «Сильно? Что еще тут сказать?» Но, к сожалению, выход котовой идиота не прошла для Даши незаметно. Когда она повернулась к залу со своим удостоверением, ее взгляд был полон более и грусти. Так как никто из собравшихся, очевидно, аплодировать ей не собирался, я решила впервые за всю церемонию похлопать в ладоши, поддержав девушку. Благо, ко мне тут же присоединился Ярик, а затем и другие единичные зрители скорее всего, желавшие подлизаться к принцессе. Я же тем временем осмотрела зал и довольно быстро смогла отметить других студентов, скорее всего, поступивших сюда по стипендии, трех парней и еще одну девушку, одетых в куда более скромные наряды, чем аристократы вокруг. Но хоть кому-то интриги моего отца сделали доброе дело. Пока новые студенты поднимались на сцену, я размышляла о том, что моему второму телу Сейчас отдыхавшему вне до гостиницы в очередном небольшом селе, сегодня ночью опять предстоит пешком наматывать километры по бездорожью. И все потому, что Евгений слишком сильно перестраховывался. Идти по главным дорогам опасно, покупать лошадей опасно, останавливаться где-то надолго опасно и так далее, и тому подобное. Такими темпами мы до магического государства истинной веры, дай бог, только в следующем году и дойдем Шереметьева Виктория прервала мои размышления татьяна петровна расправив модное платье которое мама заставила меня надеть я направилась к сцене дальше все по сценарию получила удостоверение улыбнулась послушала овации и вернулась на место даже чересчур любопытный взгляд татьяна петровна не смутил меня в столь великий момент моей здешней жизни и все было бы отлично если бы не придурок коллег идущий по списку после меня Когда я спускалась со сцены, мой так называемый «братец» по-джентльменски предложил мне руку. Понимая, что прилюдно отказываться будет невежливо, мне от безысходности пришлось согласиться. В итоге я с трудом сдержалась, чтобы не закричать. Олег так сильно сжал мою ладонь, что на секунду мне показалось, будто я услышала, как в ней кости трескались. Но да ничего. Главное, что я стерпела и в конце смогла дарить говнюка обезоруживающей улыбкой. В итоге на сцену он поднялся злой до безумия. «Ты в порядке?» Видимо, заметив, что со мной что-то не так, обеспокоенно спросил у меня Ярик, вставая со своего места, чтобы направиться к сцене. «Более чем», — кивнула я ему, продумывая в голове «Тысячу и один способ, как расквитаться с придурковатым кузеном». После того, как Ярик и еще трое учеников получили студенческие удостоверения, церемония, наконец, подошла к концу. Благо, Ярик с Олегом на сцене все таки не сцепились. Два этих кадра лишь обменялись между собой убийственными взглядами. Кроме того, под конец Татьяна Петровна озвучила еще одну радостную для всех новость. По местной традиции, в первый учебный день первокурсники не учатся, а лишь осваиваются в академии, и знакомиться друг с другом. Я же, в отличие от остальных, от этой новости очень даже расстроилась, так как мне не терпелось начать свой путь в магии. Хотя тут я, пожалуй, лукавила, как никак меня уже вполне официально можно считать начинающим магом. Всем поступившим в академию автоматически присваивалась десятая магическая ступень. К слову, за четыре года учёбы можно подняться до пятой ступени или даже до третьей, зависимо от стараний и таланта. Более того, Ярик рассказывал, что когда-то в Академии учился гений, который смог на последнем экзамене получить аж вторую ступень. Однако подобное вроде как было лишь единожды и сейчас. Эта история звучала скорее как школьная легенда, а не достоверный факт. Обычно, чтобы получить первую и вторую ступень магии, магам нужно было еще долго и тяжко пахать после выпуска. О следующих выше титулах магистра магии и архимага я вообще молчу. «Чем хочешь заняться?» — поинтересовался у меня Ярик, когда толпа народу потянулась к выходу. Мы же с ним благоразумно решили подождать, пока она рассосется, и затем спокойно выйти. «Я думала вначале зайти в общежитие и разложить свои вещи, а также проверить, как там Лидия», — ответила я. «По понятным причинам мне не хотелось давать Лидии возможность шататься по Академии без дела, и я планировала загрузить ее работой по самой небалуй». После чего можем осмотреть академию. Что скажешь? Я попытался ответить Ярик, однако его перебил звонкий девичий голос. Не против, если я с вами. Со спины к нам подобралась довольно любопытная особа, которую я запомнила еще во время вручения студенческих удостоверений из-за ее неожиданной внешности. Несмотря на то, что одета девушка была в нарядное темно-зеленое платье, на голове... Вместо гламурной прически у нее было всего лишь два длинных и высоких хвостика. Они спускались ниже спины. Ну и самое главное, были фиолетовыми. И это должна признать что-то с чем-то. Хотя в моем родном мире на момент моей смерти многие люди красили свои волосы в нестандартные цвета, здесь это было не принято от слова совсем. В то же время, насколько я понимаю, изменить цвет волос с помощью магии на самом деле — Не так уж и трудно. В общем, внешность этой ученицы по меркам «Империи Аллуин определенно была дерзкой и даже вызывающей. Тем не менее, никто не рискнул кидать на нее такие же презрительные взгляды, как на Дашу, отчего я пришла к выводу, что родители этой девушки весьма влиятельные люди. «Руслана», — вдруг, к моему удивлению, обратился Ярик к нашей собеседнице по имени. «Давно не виделись. Как вы поживаете?» «Ты ее знаешь?» — уставилась я на Ярика, в очередной раз напрочь забыв об этикете. — Так же, как и ты, кузина, — улыбнулись мне фиолетовые хвостики. — Однако мне известно, что с тобой случилось, и поэтому я представлюсь вновь. Руслана Сергеевна Зубова, дочь графа Сергея Викторовича Зубова и Анжелы Алексеевны Шереметьевой, десятая в очереди на трон, к вашим услугам. Руслана сделала реверанс, после чего с ярко горящими глазами подошла ко мне вплотную. «Я так рада, что ты тоже здесь, Виктория». Без каких бы то ни было предупреждений, Руслана кинулась обниматься. Да еще и захват у нее был таким сильным, что с моим хиленьким телом не вырвешься, как ни старайся. И что вообще за странная девка? Неужто мое тело с ней раньше дружило? Похоже на то. Так как Лариса уже упоминала о Руслане в своем рассказе, и мы с ней одногодки, вполне вероятно, что в детстве не единожды играли вместе — Однако это ведь не повод душить давних знакомых. «Прости, но я тебя не помню», — протянула я, состроив смущенное лицо, после того, как, наконец, выбралась из объятий девушки. «Это ничего», — тут же беззаботно махнула она рукой. «Как-никак мы давно не общались, из-за того, что я жила недалеко от дворца и его дел. Но я до сих пор помню, как в детстве, во время семейных собраний, ты постоянно бегала за мной, била себе колени», а потом жаловалась родителям, что я не хочу с тобой играть. Но на следующий день опять шла гулять, несмотря на это. Действительно, незабываемые времена. На лице Руслана появилась ностальгическая улыбка. «К сожалению, я всего этого не помню, но твои волосы, они просто потрясающие все Всё-таки не удержалась я от комплимента. «Правда, я и не знала, что маги могут наколдовать нечто подобное. Теперь вот думаю, может и себе цвет волос изменить». «Сделать розовый или пепельный, к примеру?» Сама того не заметив, возможно, из-за цвета волос девушки, я начала общаться с ней так же, как с давней знакомой из прошлого мира. «Эх, если бы моя матушка думала так же, как и ты!» Тяжело вздохнула Руслана, которую, кажется, мой фамильярный тон совсем не смутил. «Знала бы ты, сколько я от нее выслушала на этот счет. Благородные леди так не одеваются, как ты себя ведешь. ты позоришь рот Шереметьевых» и так далее и тому подобное знакомая ситуация искренне улыбнулась я ее жалобом а ты виктория очень изменилась после потери памяти сказала она после чего тут же добавила до того как я успела обдумать ее слова в лучшую сторону что ты имеешь в виду ну руслану на секунду задумалась мы с тобой часто играли в детстве однако лет с двенадцати почти не общались Все потому, что я, как говорит моя мама, любила искать приключения на свою голову, пока ты полностью ушла в изучение этикета. в общем, нам перестало быть интересно друг с другом. Ты считала меня слишком рискованной, а я тебя слишком... Руслана запнулась на полусловие. Скучной, закончила я за нее. Прости. Виновато пожала она плечами. Ничего, из рассказов я уже поняла, что до потери памяти была той еще унылой занудой, покачала я головой. Но после всего, что со мной случилось, я решила, что должна прожить свою жизнь на полную. Как-никак, оказывается, она может оборваться в любой момент. И в последние свои секунды ты точно не будешь думать о том, как станцевала на балу и не обидела ли кого слишком фамильярным тоном». «Виктория». Глаза Руслана заблестели лишь сильнее. «Можно я тебя еще разок обниму? Просто я впервые за долгое время встречаю кого-то, кто думает так же, как я сама». «Я тоже рада знакомству, однако давай без объятий». На всякий случай сделала я несколько шагов назад, инстинктивно выставив руки перед собой в защитном жесте. «Как скажешь», — ответила Руслана, ни капли не обидевшись. «Кстати говоря, я решила, что должна с тобой поболтать еще до того, как увидела твои посидевшие волосы, смерть Ункиры, покушение. Твоя жизнь стала, как в настоящем приключенческом романе. Не то, что у меня. Одна скука смертная». «Ну, знаешь ли, я бы с радостью поменялась, если бы имела такую возможность», — сказала я чистую правду. «А еще, Виктория, то, как ты поддержала простолюдинку аплодисментами, меня восхитило. Я решила, что обязательно должна познакомиться с новой тобой поближе». «Да уж, кажется, эта девушка говорила все, что приходило ей в голову». «Спасибо. Ей, пожалуйста, зови меня Викой, если ты, конечно, не против». «С радостью». Тут же довольно кивнула она головой. «Я тоже не любитель всех этих длинных обращений, да еще и с титулами, поэтому ты можешь звать меня просто Русей. Ну а с тобой давай для начала перейдем на «ты».» Повернулась она к Ярику, все это время скучавшему рядом с нами. «Сочту за честь», — кевнул он, после чего с небольшим упреком взглянул в мою сторону. «И спасибо, что не забываешь о моем тут присутствии, как кое-кто». «Эй!» — тут же возмутилась я. «Это неправда. К тому же о тебе забыть невозможно. Ты сам десять раз за день о себе напомнишь, когда надо и когда нет». Сказав это, я вдруг заметила, как резко погас блеск во взгляде парня и еще до того, как успела хоть немного подумать, добавила. «Ты один из самых дорогих людей в моей жизни. Конечно, я тебе никогда не забуду». Глаза Ярика вмиг расширились, а щеки покраснели. Только тогда я, наконец, смекнула, что только что ляпнула и впала в легкий ступор. Более того, кажется, ей и сама слегка покраснела от смущения. «А вы что, встречаетесь?» Как гром среди ясного неба раздался вопрос о Руси в опустевшем зале. «Нет, конечно». Тут же обернулась я к ней. «Что за странные вопросы?» «Простите, простите, видимо, ошиблась». Лукаво блеснула девушка глазами. «Кстати говоря, вы ведь в общежитие заглянуть хотели. Пойдемте, я вам все покажу. Как-никак, я тут уже несколько дней живу». Как только в общежитии начали заселять, так я сразу избежала от матери, чтобы не выслушивать ее вечных норовоучений по поводу своего поведения и внешнего вида. Пока Руслана, не замолкая, рассказывала нам о своей жизни, а затем и о том, где и что находится на территории Академии, мы с Яриком как будто воды в рот набрали, и он угораздило же меня такое сморозить. Конечно, я правду сказала, и Ярик мне действительно дорог, однако исключительно как друг. Вот только учитывая ситуацию, он мог как-то не так понять мои слова. Что, если я дала ему ложную надежду на взаимность его чувств? Очень надеюсь, что это не так. Эх, и кого я обманывала? Думаю, мне потом еще долго придется расхлебывать эту ситуацию. В очередной раз убедилась. Язык мой — враг мой. Тем временем наша компания из трех человек наконец-таки дошла до общежития. Оно здесь не делилось на женское и мужское. Все первокурсники жили в одном здании. По три человека в комнате. Второй и третий этаж был отведен девушкам, а четвертый и пятый — юношам. Первый этаж был нежилой. Там находились всевозможные гостиные и залы для отдыха. К слову, в этом здании жили лишь первокурсники. Для второкурсников и остальных курсов были отведены другие корпуса общежития. Конечно же, общежитием сие строение назвать можно было с большой натяжкой. Сравнивать его со студенческими общежитиями в моем мире все равно, что сравнивать голодного дворового кота и лощеного породистого питомца на выставке. Красные дорожки, бархатные диваны, огромные коридоры, картины местных знаменитостей и, само собой, повсеместные золотые вставки в интерьере. Они были и на дверях, и на стенах, и даже над окнами. Не сказать, что за время своей жизни в теле принцессы я не привыкла к подобным богатым интерьерам. Однако в этот раз слишком уж сильно они диссонировали со словом «общежитие», особенно учитывая, что Академия ставила своей целью воспитать у студентах скромность, самостоятельность и добропорядочность. Но, видимо, без золотых статуй на пьедесталах процесс образования шел как-то неправильно. Надеюсь, хоть унитазы у них здесь не золотые». Войдя в общежитие, мы с Яриком в первую очередь взяли у смотрителя ключи от наших комнат. У Руслана они, само собой, уже были. Тут же смотритель сообщил, что в моей комнате сейчас убирала новая служанка. Видимо, Лидия уже взялась за работу. По пути на второй этаж я размышляла, чем таким можно загрузить эту шпионку, чтобы она не совала свой нос куда не надо. однако, стоило мне только заглянуть в свою комнату, и все эти мысли тотчас отодвинулись на второй план. «Приветствую вас, неудачники!» — махнул нам рукой гадёныш Олег, дерзко расположившийся на одной из трёх кроватей в комнате. «Лида, что он здесь делает?» — перевела я свой взгляд на служанку, до этого разбиравшую мои вещи в конце комнаты. «Простите меня, ваше высочество!» — тут же стала она оправдываться, выйдя вперёд. Я честно просила его высочество принца Олега удалиться, однако он сказал, что не уйдет, пока не поговорит с вами. «Ясно». Прервала я ее оправдательный монолог. «И что ты тут забыл?» Обратилась я к Олегу. «Заразился топографическим кретинизмом? Ну так я могу тебе карту до твоей комнаты нарисовать». «Не груби. Мне просто стало интересно, сколько твой отец отвалил золото Академии, чтобы тебя сюда приняли». Олег медленно встал с кровати и двинулся в мою сторону. «Ведь каков бы ты ни было другого объяснения твоему пребыванию здесь, я найти не могу». Дело в том, что я лучше кого бы то ни было, знаю, какая ты, Виктория, на самом деле бездарность. Эй! Ярик храбро встал между нами. Следи за словами. Если еще раз проявишь неуважение к Виктории, мне придется силой выставить тебя из этой комнаты. Ой, а ты тоже здесь, ошибка природы? бросил Олег пренебрежительный взгляд на Ярика. Прости, не заметил, не привык обращать внимание на грязь под ногами. Несмотря на грубое поведение Олега, я четко определила, какова его причина. Кажется, моего кузена очень сильно задело то, что по результатам вступительного экзамена лучшим был признан Ярик. А вовсе не он. Более того, следующие слова Ярика показали, что это поняла не только я. «Так значит, ты не против принять вызов на дуэль от этой грязи?» — поинтересовался тринадцатый принц с непроницаемым видом. «Как-никак, чего бояться второму по рейтингу студенту, не так ли?» Интонационно выделил Ярик слово «второму». «Чтобы я довышел на бой с таким, как ты?» Якобы презрительно переспросил Олег, в то время как я отчетливо уловила нотки волнения в его голосе. «Не бывать такому. Я достоин соревноваться лишь с благородными противниками, а не с такими отщепенцами, как ты. Поэтому будь добр, не лезь не в свое дело». «Я пришел сюда переговорить с любимой кузиной». «Правда?» — вставила Руслана с иронией в голосе. «Однако я сейчас немного занята. Ты ведь, конечно же, не имел в виду, что считаешь любимой кузиной еще кого-то, кроме меня?» Подобная мысль, дорогой братец, разбивает мне сердце. «Я не хочу ругаться с тобой, Руслана, так что будь добра, поставь в сторонке». К моему удивлению ответил Олег вежливым тоном, насколько тут вообще был возможен в его исполнении. «Я подумаю», — с язвительной улыбочкой невинно похлопала ресничками моя новая знакомая. «Так вот», — Олег вновь повернулся в мою сторону, — «я пришел сюда сказать тебе две вещи. Во-первых, я пока не знаю, что вы с дядей задумали и зачем тебя сюда заслали, однако я советую тебе не переходить мне дорогу в академии. Отец просил меня не конфликтовать с тобой по мере возможности». Но я боюсь, это станет затруднительно, если ты будешь продолжать себя столь дерзко вести. На нашем курсе, а затем и во всей Академии, может быть только один главный Шереметьев, и это определенно не ты. Во-вторых, очевидно, что твоя семья прикажет тебе участвовать в выборах префекта, надеясь на голоса тех детей-аристократов, что верны твоему отцу. Однако я настоятельно рекомендую тебе не делать подобной глупости. Поверь, мой гнев куда страшнее, чем дядя. Уж прости, дорогой братец, но я сама буду выбирать, что мне делать, пожала я плечами. Любитель служанских юбок мне не указ. Опять грубишь, сжал кулаки от злости Олег, а ведь я хотел с тобой по-хорошему, по-родственному, но ты как была идиоткой, так и осталась. Немедленно забери свои слова назад, заслонив меня от Олега и яростно сверкнув глазами, со злостью процедил Ярик сквозь зубы. Как ты смеешь меня перебивать? Взбешенный моим ответом, Олег перевел лютый взгляд на Ярика: Забыл свое место ничтожества. Ты, обычный крестьянин, плейбей, уродец, затесавшийся в императорскую семью. Не знаю, что в тебе нашел император, но не думай, что он вечно будет тебя прикрывать, когда мой отец сядет на трон, и не надейся, что отделаешься только возвращением к свиньям. Обещаю тебе: за каждое оскорбление, что сказал в мою сторону, ты будешь платить долго и больно. «Ты будешь ползать передо мной на коленях прося подарить тебе легкую смерть не в силах терпеть оскорбления адресованные в сторону моего друга я уже сделала шаг вперед чтобы зарядить этому отморозку прямо по яйцам однако не успела вдруг олег оказался мокрым с ног до головы за ним с виноватым видом стояла лида держа пустой графин с водой в руках ох какая я неуклюжая сказала она со смущенным видом Хотя всем было понятно, что моя служанка заткнула Олега нарочно. Она говорила так искренне, что я ей почти поверила. все таки Лида прирожденная лгунья. «Простите меня, ваше высочество. Пол был скользким, и я поскользнулась». «Ах ты дрянь!» Олег уже замахнулся ударить Лиду, однако его руку перехватил Ярик. «Она работница Академии», — холодно сказал тринадцатый принц. «Нечего срывать свою злость на слугах, если ты, ваше высочество». «Не извинишься за свои слова, я на самом деле буду вынужден вызвать тебя, ваше высочество, на дуэль!» Презрительным голосом выделил Ярик все обращения к нашему незваному гостю. «Не тронь меня!» Олег Туджад бросил руку Ярика, окинул присутствующих убийственным взглядом и направился к выходу. «Недоумки! Когда я стану префектом, вы еще пожалеете!» Услышала я его бубнешь себе под нос перед тем, как он скрылся в коридоре. «Ваше высочество, не принимайте слова принца Олега всерьез. Пока я наблюдала за удаляющимся Олегом, Лида обратилась к Ярику. «Он ничтожный человек и просто завидует вашим талантам. Олег знает, что ему с вами никогда не сравнится и от этого злиться. Кроме того...» Лида вдруг смутилась и отвела взгляд. Пускай в вашем теле и нет знатной крови, достоинство и чести у вас в разы больше, чем у большинства имперских аристократов. — Спасибо, Лида. — улыбнулся ей Ярик с благодарностью. — И не волнуйся, я уже давно не обращаю внимания на этого дурака. Его слова не стоят воздуха, который сотрясают. — Будь осторожнее, а то такими темпами служанка у тебя принка уведёт. Вдруг очень тихо, чтобы никто кроме меня не услышал, шепнула Руся мне в ухо. — Что? переспросила я у неё также тихо. «А разве не видишь?» Она кивнула головой на Ярика и Лиду, которые как раз обсуждали трюк служанки с графином. «Эта девчонка по уши влюблена в нашего сводного братца. Можешь в этом даже не сомневаться». Не веря своим ушам, я вновь перевела распахнутые до предела глаза на Лиду и Ярика. Не хотелось этого признавать, но со стороны действительно могло показаться, что они ворковали. Неужто я ошиблась, решив, что являюсь романтическим интересом Ярика? Вряд ли. Тогда что же получается? У Лиды безответная любовь? Похоже на то. Любопытно. Однако об этом можно подумать и позже. Первым делом — Олег. Выходит, этот гадёныш хочет стать префектом? Само собой, ничем хорошим это для меня не пахло. Если я хочу в полной мере наслаждаться спокойной студенческой жизнью, ни в коем случае не могу допустить в префекта Олега. Префект, значит. Если поразмыслить, у этой должности немало плюсов, и она отличный старт для будущей императрицы. Так может, мне и самой попробовать стать префектом? Хм.